Правда, в январе 45-го ему не удалось насобирать много денег. Большинство жильцов эвакуировалось. Два верхних этажа пострадали от зажигалок. Но этот жадюга даже меня включил в список жильцов. И Пфеферов, конечно, тоже, хотя те вернулись лишь в 52 втором. Только после того, как он взял у меня первые деньги за мои две пустые комнаты, как сейчас помню, 32 марки, 60 пфенингов. Только после того я вдруг поняла, что все эти годы мы жили у Лени бесплатно. Раньше я думала, что Лени поступила чрезвычайно неразумно. Я ее не раз предупреждала. Но теперь мне кажется, что она поступала очень разумно, когда пускала все на ветер ради своего любимого. А с голоду она не умерла, и после войны тоже. Маргарет. Вскоре Ленни провела то, что сама она обозначила вторым генеральным смотром. Первый смотр прошел по ее словам, когда началась история с Борисом. Уже тогда Ленни перебрала всех своих родных и знакомых, сходила даже несколько раз в бомбоубежище, чтобы устроить там проверку домашним, дать им своего рода тесты. Так она испытала Хойзера, Марию и Генриха, а потом товарищей по мастерской и кто же был признан годным после генерального смотра? Кто оказался единственно достойным? Я. ей В Лене пропал талант большого стратега. Представьте себе только, что она проверяла каждого, буквально каждого в отдельности. Сперва ее выбор пал, конечно, на лотту. Но потом Леня отвергла ее из-за того, что та ее ревновала. Старика Хойзера и его жену, Она вычеркнула из списков, как слишком старомодных людей, к тому же русофобов. Генриха Пфейфера, как чересчур пристрастного. Она точно знала, что ее потенциальной союзницей была госпожа Кремер, сходила к ней в гости, чтобы поговорить по душам, но потом убедилась, что Кремер была чересчур запуганная. Запуганная и уставшая. Она ни во что не хочет вмешиваться, и я ее понимаю. Лень подумала я о госпоже Хельдхоне но отказалась от нее из-за старомодной морали дамы, других причин нет. И главное, главное, надо было, конечно, взвесить, кто достаточно силен, чтобы это узнать и выстоять при всех обстоятельствах. Леня твердо решила победить, и для нее было совершенно очевидно, для ведения военных действий необходимы деньги и опорные пункты. Единственным опорным пунктом, который она нашла после своего первого генерального смотра и оценки обстановки, была я. Большая честь для меня и одновременно большая ответственность. Я, стала быть, оказалась достаточно сильной. В бомбоубежище у себя дома, у Хойзеров и у Марии Лени систематически проверяла взгляды своих ближних. Теперь у нее развязался язык, и она рассказывала разные истории. Сперва про одну немецкую девушку, которая будто бы завела роман с англичанином, с военно Результаты ее рассказа оказались самые удручающие. Большинство людей в бомбоубежище высказались за немедленный расстрел девушки, за стерилизацию, за изгнание из народной общности и так далее. Но Леня это не обескуражило. Она рассказала аналогичную историю героям, который был француз. Француз сравнительно легко отделался, поскольку французские мужчины представляют интерес как любовники. Очевидно, из-за особой склонности французов к фер автор, здесь любовным утехом. Рассказ Лени был встречен улыбкой, но потом французы заклеймили окончательно и бесповоротно, как врага. Однако Лени продолжала гнуть свою линию. Она рассказала и про поляка, и про русского. Вернее, бросила им на растерзание поляка и русского. Тут мнения не разделились. Все потребовали отрубить девушке голову. В узком семейном кругу, включая сюда Хойзеров и Марию, высказывания были, конечно, гораздо откровеннее. Речь шла на чистоту и без всякой политики. Как это не дико звучит, Мария одобрила поляка, заявив, что поляки бывают бравыми офицерами. Французов она считала испорченными, англичан — негодными любовниками, а русских — слишком непонятными. Лотта придерживалась того же мнения, что и я, для нее все эти рассуждения были чепухой. Я, правда, называла их не чепухой, а чушью собачьей. «Мужчина есть мужчина», — сказала Лотта, и отметила, что Мария, также ее свекровь и свекр, отчасти заражены националистскими предрассудками» зато совершенно свободны от политической предвзятости.